Глава 8. Не бойся, смертная. Московский офис ИСБ. Солнечный свет едва проникал сквозь плотные шторы в просторный кабинет начальника ИСБ князя Орешкина. За огромным дубовым столом выседал сам князь, и его лица не покидало вечно недовольное выражение. А это означало, что подчиненным Орешкина пришел большой пушистый... «Что за безобразие?» — рявкнул Орешкин, швырнув на стол папку с документами. «Эти идиоты из отдела а четыре опять ничего толком не раскопали! Куда только смотрит их начальник?» Он схватил телефонную трубку и набрал внутренний номер. «Где Борзов? Немедленно ко мне!» — заорал он, едва дождавшись ответа. «В смысле нет на месте? Прохлаждается, пока Родина и я в нем нуждаемся!» В дверь постучали, и в кабинет проскользнул худощавый молодой человек в очках, один из помощников Орешкина. — Ваше сиятельство, но Борзов уже ждет вашей приемной. — Ишь, придумал отмазку! В приемной он ждет! Пусть заходит! И принеси мне кофе! Двойной эспрессо без сливок! Борзов оказался высоким, широкоплечим мужчиной лет сорока, квадратным подбородком и коротким ежиком седых волос. Едва он переступил порог кабинета, Орешкин прорычал. «Что за бардак творится у тебя в отделе? Уже второй день ваши аналитики тупо пялятся в мониторы вместо того, чтобы что-то нарыть по делу о смерти Егора Долгорукова!» «Ваше сиятельство, мы стараемся изо всех сил», — начал было Борзов. «Молчать!» — ревкнул Орешкин. «Я не желаю слушать оправдания!» «К вечеру на моем столе должен лежать подробный отчет!» «Все про лидера культа! Все его связи, близкие, враги, скелеты в шкафу! Все! Или завтра твои аналитики будут считать ворон на соловках!» «Есть ваше сиятельство?» — Борзов вытянулся по струнке. «Я лично прослежу, чтобы к вечеру отчет был готов. Вот и славно! А теперь за работу! И больше не смей тратить мое время впустую!» Как только за Борзовым захлопнулась дверь, в кабинет проскользнул молодой помощник с подносом, на котором дымился ароматный кофе. «А, кофе! Наконец-то! Давай сюда!» Орешкин с наслаждением отпил глоток, обжёгся и шумно выругался. Затем выхватил из рук помощника папку с документами. «Что там у нас дальше? Ага! Доклад об мертвой аномалии, найденной в Подмосковье. Оранжевые, чешуйчатые, крылатые. Угу, угу!» Покрыто желтой жидкостью. Экая дрянь!» И Орешкин принял принялся энергично листать бумаги, попутно отпивая горячий кофе и ругаясь зубы. Его помощник сидел рядом с каменным лицом, готовый выполнить любой приказ шефа. «Ваше сиятельство, разрешите доложить?» Осторожно произнес молодой адъютант. Из папки в своих руках он достал еще одну бумажку и положил на стол перед Орешкиным. «Но говори быстрее!» — буркнул Орешкин, не отрывая взгляда от своих бумаг. Эти разгильдяи и истребители опять забыли убрать за собой мусор? Сколько раз говорил, после ликвидации нужно все следы подчищать, а труп передавать нам? — Да, ваше сиятельство. Э, тут есть одна особенность касательно жидкости, которой была покрыта аномалием. Данные в отчете устаревшие пришли уточняющие сведения от генетиков. — Эктоплазма, — хмуро уточнил Орешкин. Э, — Нет. Вещество оказалось человеческим биологическим материалом, выдавил адъютант. «Вот, ознакомьтесь». Орешкин бросил взгляд на бумажку и аж подавился к кофе. Его лицо покраснело, он надул щеки и обдал напитком несчастного адъютанта с ног до головы. Тот замер столбом ошеломленный. «Простите, ваше сиятельство», — пролепетал он. Кхе -кхе. «Что за чушь?» Орешкин откашлялся и протянул платок адъютанту. «Генетическую экспертизу делали?» «Да, и есть совпадение». Это биологический материал князя долгорукова Орешкин снова покраснел, надул щеки и снова обдал адъютанта свежим эспрессо. Тот тяжко вздохнул, лишнял очки и принялся их вытирать. Этого не может быть, воскликнул пораженный Орешкин. Этот щенок долгорукий, то есть хочешь сказать, он в буквальном смысле залил аномалию до смерти своей байкальской водицы. Адъютант лишь кивнул, не решаясь больше произносить ни слова. Орешкин почесал затылок и отхлебнул остатки кофе. Адъютант, наученный горьким опытом, быстро отошел на пару шагов. «Нет, но я про разные экзотические методы борьбы с аномалиями слышал», — наконец сказал он. «Но, ну, надеюсь, это не войдет у наших в привычку, а то я даже не знаю, как отчеты его величеству буду писать». Некоторое время Орешкин молчал, словно собирался с мыслями. Затем решительно произнес, — Соберите мне на Долгоруково все, что у нас есть на него и на его рот, — Орешкин рубанул перед собой воздух ладонью. — Чую, надо к нему присмотреться. Я не знаю ни одного истребителя, кто бы мог э, одолеть аномалию <кười> <кười> таким способом. «Слушаюсь — Слушаюсь, — решительно произнес адъютант. — Разрешите идти? — Разрешаю. Лукоморье Глядя на клоуна, Пушкин снова достал блокнот и что-то записал, после чего равнодушно отвернулся с таким видом, словно проблема была уже решена. Князь подошел к Миле и начал осматривать ее синяки и садины. Где это ты так? — озабоченно произнес он. — Ой, пап, ничего страшного, не переживай. Княжна мило заулыбалась. — Просто при падении немного ушиблась, вот и все. Настя энергично закивала, полностью поддерживая подругу. Я приподнял бровь. — Как то князь? Ведет себя крайне уверенно с проблемой, которую мы еще как бы даже и не сели решать. Я бы даже сказал, беспечно ведет. А ведь этот клоун сейчас наверняка примется за старое. Ну да ладно, ничего страшного, благо есть я. Тем временем из ближайших больших обломков показались охранники. К их чести большая часть бойцов не дезертировала и осталась на своих местах даже во время невероятного буйства стихий. Точнее, женской драки. В принципе, почти одно и то же. Они все видели, так что Пушкин, скорее всего, рано или поздно узнает о том, что именно здесь происходило. Клоун тоже никуда уходить не собирался. Глядя на меня, он злобно оскалился. «Назови хоть одну причину не отрывать тебе башку прямо сейчас», — процедил я с раздражением, глядя на клоуна. «Из-за этого приколиста я так и не договорил с Пушкиным. Да еще и девчонки на нервы накапали. Чувствую злость». Он одним рывком вскочил на ноги, огромный молоток сам собой прыгнул ему в руку. — Как насчет фокуса? — спросил клоун, приближаясь ко мне танцующей походкой. — Я заставлю молоток исчезнуть, на тебе придется снять штаны. Я молча поманил его, приглашая нападать. Взревев, клоун бросился на меня, взмахнул молотом. Ударная часть, увеличившись на глазах до размера в бочке, со свистом обрушилась прямо мне на голову. Земля под ногами вздрогнула, в стороны хлынули потоки пыли. Когда смог немного развеялся, все увидели лишь огромный молот, чья ударная часть погрузилась в потрескавшийся асфальт на полметра. «Та-дам!» Клоун сделал эффектный жест руками, словно фокусник. «Он испарился!» Должен был испариться молоток, бросила ему Настя. Она вела себя так спокойно, как будто ничего существенного не произошло. Ты все перепутал. А -а Ах! Клоун в ужасе схватился за голову. Экий неловкий момент. Нет мне прощения. Он бросил взгляд в сторону княжон и Пушкина. Князь беседовал с милой, оба не проявляли клоуну вообще никакого интереса, словно он был пустым местом. Охранники стояли поодаль, настороженно наблюдали за происходящим, вмешиваться не торопились, но они при этом выглядели спокойно и уверенно, словно знали, когда здесь князь Пушкин, проблема уже решена. Не знаю, почему они так уверены в князе, особенно когда он ничего не делает, но я решу проблему по-своему. Я, разумеется, уже стоял у за спиной. Протянув руку, я постучал его пальцем по плечу. Он резко обернулся — Его челюсть отвисла, а потом и вовсе выпала изо рта, оказавшись вставной заводной челюстью и моторчиком. Подпрыгивая и брякая, она поскакала прочь по асфальту. Глаза клоуну выскочили из орбиты, увеличились в размерах и уставились на меня почти впритык. Я ударил кулаком, монстр упал, я молча отряхнул ладони. «Не люблю кривляк». От удара на теле клоуна появились трещины. Он начал хрустеть и ломаться, словно яичная скорлупа или что-то вроде того. Я быстро понял, все его тело было сделано из некого прочного, но гибкого материала, немного похожего на папье-маше. После моего удара оно начало стремительно разрушаться, покрываться трещинами, словно запустилась некая цепная реакция. — А я думал, у меня шутки плохие, — растерянно произнес клоун напоследок. Его лицо посерело, отделилось от головы, словно маска, после чего провалилось куда-то внутрь черепа. Глаза, ранее выпавшие из орбит, застыли и стали неживыми, как у статуи. В целом его тело оказалось чем-то вроде каркаса или даже костюма, набитого яркими конфетти. Они вываливались из трещины дыр в его теле большими горстями. Никакой крови, никаких внутренностей. Ничего, что обычно бывает внутри живых организмов. Как и ожидалось от князя Пушкина. — уверенно произнес начальник охраны. — Против его силы не устоит ни одна аномалия. Я покосился на него. — Кому-то надо проверить зрение. Грудь и живот клоуна рассыпались прахом, смешиваясь с горами разноцветных и сверкающих конфетти. Мне показалось, что я заметил в этих блестящих массах движения. Да, так и было. Я услышал слабый приглушенный стон, как будто он доносился из-под земли. Из-под осыпающихся конфетти внезапно показалась человеческая рука в красной перчатке. «Помогите!» — услышал я слабый голос. «Женский!» Голос показался мне знакомым. «Там кто-то есть!» — обеспокоенно воскликнул Пушкин, отвернувшись от Милы. Большая часть синяков на теле девушки уже исчезла, отец залечил их своей силой. Мила выглядела немного недовольной. Кажется, пристальное внимание и забота родителей ее скорее раздражали. Пушкин подбежал к телу клоуна. Вместе мы начали разгребать горы конфетти, стараясь достать то, кого они скрывали. К нам присоединилось несколько охранников парка. милые Настя снова начали кидать друг на друга уничижительные взгляды и пинаться, стоило князю Пушкину отвернуться. Но я был уверен, при малейшей опасности быть застигнутыми, они тут же примут самые невинные позы. Довольно быстро мы достали ее, девушку в костюме клоуна. Ну или скомороха, если по-местному. Это была Лика, та самая мастерица горловых техник. По завязыванию шариков, да. Сейчас она выглядела довольно бледно и находилась без сознания, но я не заметил на ее теле ни ран, ни синяков. «Чертов монстр!» Пушкин стиснул зубы, проверяя пульс у девушки. Проглотил бедняжку. «Страшно подумать, что ей довелось пережить. Ну, слава богу, мы вовремя ее достали, князь, пока не случилось страшное». Я молча наблюдал за его манипуляциями, периодически поглядывая на лику. Она была одета в то же самое черно-красное треко, в котором я ее видел в последний раз. Оно тоже выглядело целым. Проглотил, не пережевывая, видимо. Либо же... За моей спиной раздался вскрик, после чего раздался звук упавшего тела. Я резко обернулся. Княжна Милослава лежала на земле, запрокинув голову, из-под ее век выбивался слабый красный свет. Настя, сидевшая рядом с растерянным видом, смотрела на нее. Княжна Милослава внезапно потеряла сознание. Мила медленно приходила в себя. Веки дрогнули, и она с трудом разлепила глаза. Перед ней предстало совершенно незнакомое, пугающее место — Княжна лежала на холодном каменном полу в огромном подземном зале, стены и своды терялись во мраке, лишь кое-где виднялись островки света от факелов, укрепленных в кольцах на стенах. Их мерцающее пламя едва разгоняло кромешную тьму, отбрасывая причудливые тени. Воздух здесь был спертым и тяжелым, казалось, его можно потрогать рукой. Мила осторожно приподнялась, озираясь по сторонам. Где это она? Как сюда попала? «Почему здесь так мрачно и зловеще?» «Кир! Папа!» — неуверенно позвала она. «Кто-нибудь?» Но голос бесследно растворился во мраке. Ни единого отклика, только далекое эхо доносило до нее обрывки звуков. Девушка поежилась, здесь стоял неестественный холод, пробирающий до костей. Она инстинктивно обхватила себя руками, пытаясь согреться. Тут она заметила, что ее платье целое и невредимо, никаких следов недавней схватки с Настей. — Что за чертовщина? — пробормотала княжна. В ответ лишь зловещий шепот эхо, доносимый из непроглядной тьмы. Пугающая атмосфера давила на нее, заставляя сердце тревожно замирать. Вдруг что-то зашуршало слева от нее во мраке. Мила резко развернулась на звук, выставив руку, зажатой в ней сферой духовной силы, готовые в любой момент атаковать. Но из темноты показались лишь огромные прутья от пола до потолка. Они двигались, словно зачарованные, но не отделялись друг от друга больше, чем на определенное расстояние. Они медленно выплывали один за другим, складываясь в гигантскую клетку. За ними клубилась непроглядная чернота, которая словно обрела плотность и вес. Мила замерла, глядя на эту картину. Что-то таилось там, в этой тьме, что-то злое и опасное. Она ощущала на себе чей-то тяжелый, полный ненависти взгляд. И в следующий миг из черноты на нее в упор уставились два огромных алых глаза с узкими змеиными зрачками. Злобный огонь полыхнул в этих глазах, когда в них отразилось испуганное лицо девушки. Княжна от неожиданности ойкнула и отшатнулась. Сердце ее тревожно забилось. — Привет, Курама произнесла она дрожащим голосом и нервно хихикнула. «Вот уж не ожидала тебя здесь увидеть. Автограф дашь?» Огромные алые глаза прищурились, молча разглядывая девушку. «Этот взгляд!» Она, наконец, узнала его. «Это был темный бог, запечатанный в ней киром». Мило вгляделась в огромную клетку перед собой и заметила на одном из прутьев массивный висячий замок — Он был инкрустирован переливающимися серебряными и золотыми нитями, которые складывались в знакомый узор. Ту самую магическую печать, что Кир нанес на ее живот. Значит, это точно темница темного бога, запертого в глубинах ее сознания? Мила почувствовала, как ее охватывает липкий ужас от осознания этого факта. Вдруг раздался низкий, раскатистый голос, исходящий из самой черноты за прутьями. — Здравствуй, смертная тщерь. Мила вздрогнула от неожиданности и страха. Этот голос проникал прямо в самое нутро, заставляя кровь стыть в жилах. Он был подобен раскатом далекого грома и скрежет у ломающихся костей одновременно. — Не бойся, я не причиню тебе вреда, — продолжил темный бог ласково. Его жуткие красные глаза смотрели девушки прямо в душу. — Ты в безопасности здесь. В своем внутреннем мире. Я лишь хочу поговорить». Мила с опаской покосилась на алые глаза во мраке. «Что задумал этот коварный демон? Почему вдруг заговорил с ней так мягко?» «Где где я? Это правда мой внутренний мир?» — спросила она дрогнувшим голосом. «Именно», — отозвался темный бог. И здесь, в глубинах твоего подсознания, я вынужден обитать» запертый этим проклятым замком». Мила удивленно подняла брови. «Что происходит? Почему этот ужасный монстр вдруг ведет себя так... по-человечески?» Она все еще чувствовала исходящую от него ауру первородного ужаса, но теперь в ней проскальзывала грусть, сожаление, и от этого Мили становилось только еще более жутко. «Не бойся, смертная». Продолжал мягко вещать голос из темноты, он проникал в самую душу, заставляя кровь стыть в жилах. «Я не причиню тебе вреда». «Кто? Кто ты?» — дорожащим голосом спросила Мила. «Где я нахожусь?» «Я тот, кого глупцы именуют темным богом. Но ты можешь звать меня просто друг». Девушка вздрогнула от ужаса. «Значит, она стоит лицом к лицу самим воплощением зла, запечатанным в ней Киром».